Глава 14 Айвен сразу отметил, что у дверей зала ожидания стоят в полной боевой готовности двое вооруженных солдат из службы охраны космопорта. Клонарк изолировали от обычных транзитников, однако проделали все деликатно, не как обычно при задержании преступников. Хотя отсюда до камер предварительного заключения рукой подать, вот через те двойные двери без таблички и дальше по коридору, если он правильно помнит похожий на лабиринт план этого строения. Об этом факте Айван решил не упоминать ни взбудораженный Тэш, ни трясущейся нервной дрожью Риш. Судя по прищуру, с каким оглядывался вокруг Бай, тот припомнил ту же подробность и пришел к тем же выводам. Охранники расступились, и офицер службы таможни и иммиграции старшей смены по фамилии Мэйхан, набрал код на двери зала ожидания. Тэш и Риш едва не сбили его с ног, да и друг друга тоже, попытавшись прорваться внутрь. — Это мои родители, я думала, они погибли! — визжала Тэш локтями, отпихивая таможенника с дороги. Байерли дернул подбородком, показывая айвану на записывающую камеру, зажатую в руке офицера. Мэйхан, сумевший устоять на ногах, негромко заметил айвану Все эти имена, которые выдало одно за другим мадам Фарпатриал, «Вы же понимаете, что ни одно из них не соответствует документам, по которым эти люди путешествуют». Томоженник улыбнулся, не разжимая губ, словно торжествую победу своего опытного профессионального чутья. «Это может создать проблему?» — уточнил Айван. «Определенно, да. Но я пока не знаю, какую именно. Или какие?» Он переглянулся с настороженным лейтенантом СБ Замботи, оценивая ситуацию. Айвон поморщился и поправил, в первый раз и просто на всякий случай. Леди фарпатрил. Замботи в качестве меры предосторожности извлек парализатор из кобуры и снял с предохранителя, держа, однако, оружие опущенным, и прошел в помещение, оттеснив Айвона плечом. Через мгновение он обернулся и взглядом дал понять Айвону, что теперь можно входить. Из сонного, ворчливого царства скуки... Комната преобразилась в вопящий хаос. Один за другим члены семьи Арква просыпались и узнавали Тэш и Риш. Айван едва успел убедиться, что никто не выхватил оружие, когда Тэш бросилась прямо к коренастому седому краснолицему мужчине, которому удалось вскочить на ноги и изумленно поймать ее в свои медвежьи объятия. Незамеченный никем, Айван увидел, как отец Тэш на мгновение прикрыл повлажневшие глаза и как дочка чуть не вышибла из него дух, врезавшись со всего размаху. Было что-то неправильное в том, чтобы глядеть на эту встречу непрошенным свидетелем, видеть этого мужчину настолько обезоруженным, а его эмоции оголенными. Айван отвел взгляд от отца с дочерью, как раз чтобы увидеть, как Риш, сделав в воздухе кульбит, приземлилась на колени у самых ног очень высокой женщины с короткими темными волосами, удерживаемыми ювелирным ободком, и склонилась, чтобы коснуться ее сандалей. Женщина торопливо наклонилась и подняла ее, обнимая. Она гораздо лучше держала лицо, чем ее супруг, однако его выражение при всей сдержанности было сейчас пугающе напряженным. Все надежды сбылись. Затем Риш бросилась к барону, а Тэш к баронессе. Они обнялись, и тут толпа сомкнулась. Взгляд Айвана отчаянно метался из стороны в сторону в попытках опознать каждый из новых действующих лиц. Если бы они хоть минуту постояли смирно, а еще лучше выстроились в линейку, у него был бы шанс. Обе молодые женщины оказались выше Тэш, хотя не такими высокими, как их мать. Айван мысленно прозвал их модель и супермодель, пока наконец в памяти не всплыли ранее виденные снимки. Моделью оказалась Гуля, средняя сестра, щеголявшая красно-коричневой кожей, такого же цвета волосами и глазами цвета корицы. Она была одета во что-то голубовато-зеленое и струящееся. Тот же цвет кожи отличал и ее сестру стар, выше, старше и еще стройней, хоть это было попросту невообразимо. Одетую в практичный черный брючный костюм и с черными блестящими волосами прагматично стянутыми на затылке в тугой узел. Прекрасные глаза Стар были того же оттенка зеленого льда, как у ее матери баронессы. Драгоценностей, слава богу, можно было различить по цвету кожи, что упрощало дело. Айван, не моргнув глазом, почти, узнал блестящую зеленую изумруд с шевелюрой цвета заката или осенних листьев и худую женщину с белой кожей, расписанной серебристым кружевом вен, Заостренными ушами и также коротко обстриженными снежно-белыми волосами, очевидно, жемчуг. Их брючные костюмы наверняка смотрелись бы помятыми с дороги, если бы осмелились. Двоих мужчин помоложе сходу опознать не удалось, но методом исключения Айвен вычислил, кто они такие. Не настолько высокие, как старшие сестры Арква, ростом едва с Байерли. Один с жесткими черными волосами и желтовато-смуглой кожей, вполне мог сойти за искобарца. Другой, более плотного сложения, отличался такой же красно-коричневой кожей, как барон, но покрытый странными пятнами, тут и там проглядывали крапины из сине-черного и серебряного. У него, единственного из всех драгоценностей, уши были обычными, круглыми. Еще одно расхождение с тем старым групповым портретом, которой Айвен видел у Морозова. На обоих была искобарская уличная одежда, рубашки с коротким рукавом и каймой на выпуск поверх брюк. Предположительно, Оникс и... Амери! — завопила Тэш, бросаясь к брату. — Как ты изменился? Гагат! Смуглый мужчина обнял ее, на секунду зажмурившись точно в молитве. — Ты жива! Вы обе живы, но... Он снова открыл глаза и во взгляде раздражения мешалась с радостью. «Мы столько месяцев вас ждали, и не словечко, пока... Мы даже не знали, живы ли вы!» «Прости, прости!» ты что ли плакала, то ли смеялась. «У нас кончились деньги, удача, почти все кончилось!» Риш пощупала второго парня за мускулистую руку, потрогала закругленную верхушку его уха. «Какой то теперь здоровенный? А твоя прекрасная кожа, что с ней случилось?» «Ничего необратимого», — заверил тот, крепко ее обнимая. «Просто я прошел специальную процедуру, чтобы не отличаться от оскобарцев Но это все убирается. А дополнительные пятнадцать кило — в основном мускулы. Хотя мне пришлось набрать немного жарка, чтобы изменить форму лица. Все, работа Дюрона». Тэш протанцевала по кругу, раскинув руки, точно желая обнять всех. «Ух, как вы меня нашли! Как вы сбежали! Почему вы все здесь?» «И бабушка тоже с вами?» Чуть в стороне от всего этого цирка стояла и глядела на происходящее с холодным одобрением самая высокая женщина в этой комнате, ростом даже выше айвана. На ней были свободные шелковые брюки, рубашка и легкое пальто длиной до колен, в том стиле, который нельзя соотнести ни с одной из планет. Она держала спину безупречно прямо, однако была стройной практически до хрупкости, Истончившаяся с возрастом кожа облегала тело, над грациозностью которого время было невластно. Ярко-серебряные волосы, подстриженные почти под ноль, демонстрировали безупречную форму головы. Тэш сияющим радостью лицом склонилась перед ней, уважительно прижав ладони одну к другой. Бледная кисть, изящная, как у ледяной скульптуры, легла на ее буйной кудре в жесте благословения. Ну и ну! пробормотала женщина. Таможенник, опасливо оглядев тараторище отчаянно жестикулирующее семейство Арква, придвинулся к Айвону поближе. Лучше знакомый форлорд, чем незнакомые джексонианцы. — Все это действительно ваши родственники, капитан лорд форпатрил уточнил у него офицер, не особенно стараясь понизить голос. желая с жаром отречься от всего этого абсурда, Айвон уже открыл рот и застыл на полуслове, «Ну, э в каком-то смысле. Вот тот, должно быть, мой тесть. Это теща». Он кивнул в сторону обоих. «И, хм, свояки и свояченицы». «Что, все?» «Ага, в общем. Я знаю, что они не похожи. Это несколько сложно объяснить». Он перевел дыхание и подтвердил. «Да». И после тягостной паузы добавил. «И еще моя, хм, вон та леди тоже приходится мне родней». «Мать матери моей жены. Вдова». последние обстоятельства заставило Айвана внезапно проникнуться глубокой благодарностью. Древний морщинистый гем-генерал непременно оказался во последней соломинкой, сломавшей спину верблюду. Но погодите, комплект не полон. Не хватало Эрика, старшего брата Тэш, и пары драгоценностей. Рубин и... как там зовут вторую? Тапаз, вот как. Может, арквы выглядят такими дерганными и измученными не только из-за скачковой болезни и бесчисленных часов в заточении здесь? Таможенный офицер что-то быстро и усиленно соображал. Айван покосился на него с беспокойством. Тэш сцапала Айвана за руку и подтащила его лицом к лицу с бароном, баронессой и леди Гем и Стив. Айван пожалел, что не успел побриться и надеть мундир, а предстал перед ними со щетиной и в мятых штатских тряпках, в торопях подобранных с пола спальни. Хотя такой вид, возможно, уравнивает его с потрепанными в дороге арквами. Робким, сдавленным голосом Тэш произнесла. «Папа, баронесса, бабушка, это мой бароярский муж, лорд Айвен Ксавфар Патрил. Как будто у нее в запасе есть куча мужей из различных планет, только он, как лорд, ничем не владеет». Трое старших окинули Айвана пристальным взглядом. Три улыбки похолодели прямо на глазах. — Лилия Дюрона нам рассказала, — заметил барон. — Прозвучало это весьма странно, — добавила баронесса. — И совершенно ничего не объяснила, — подтвердила леди Гем и Стив. — Наша свадьба случилась отчасти экспромтом, — объяснила Тэш. — Но в ту минуту спасла нас с Риш от целой кучи неприятностей. Я позже объясню. Тяжелые черты барона лишь самую малость просветлели. Должно быть, дело в том, что Шифарква — коренаст что подсознательно напоминало айвану графа Фалька, заставляя его чувствовать себя неуютно. А присущая барону резкость манер это чувство усугубляло, уже благодаря его сходству с дядей Эйрелом, когда тот бывал не в настроении. О, черт! — Как поживаете, сэр, мэм, хаут? Выдавил Айвен запоздало благодарной матери за все уроки дипломатии, которые она когда-либо в него вдалбливала. Последнее было должной формой обращения к хаут-леди, хотя по отношению к женщине, выборкованной и пониженной до статуса гема, оно звучало скорее лестью. Серебряные брови леди гема Стив удивленно приподнялись, но, как бы то ни было, она его не поправила. «Боже, и что дальше? Рад познакомиться с вами». Дипломатическая ложь высшего порядка, в настоящий момент явно превышающая его возможности. Вместо этого с языка Айвана автоматически сорвалось «Чем я могу быть вам полезен?» «Погодите, нет». Барон просветлел еще капельку и удивленно глянул на свою дочь из-под тяжелых век. Айван дал верный ответ. «Очень многим. И давайте все выясним. Гуля, подойди-ка сюда». Женщина в развивающемся сине-зеленом брючном костюме подлетела тут же. «Барон?» Барон жестом подозвал таможенника. «Офицер Мейган, я думаю, для вас настало время пообщаться с нашим семейным поверенным, баронетой Софией Арква. Так звучат официальное имя и титул вежливости Гули», — смутно припомнил Айван. «Она будет говорить за всю нашу группу». «Вы приведены к присяге и можете практиковать юриспруденцию на Барояре, мэм?» Чопорно уточнил Мейхан. Гуля, глядя ему глаза в глаза, тепло улыбнулась. «Главным образом я изучала галактическое и торговое законодательство, но имею определенный опыт и в уголовном. Однако последние две недели я интенсивно штудировала бароярские законы». «Интересно, что такое на единение Джексона уголовное право?» «Право для уголовников?» «Загвоздка, кажется, в том, следует ли нас считать по-прежнему домом Кордона», она кивнула в сторону отца, тоже ответившего кивком, что обязывает к должному дипломатическому протоколу или бесклановыми персонами, которые ищут убежище под эгидой своего бароярского родственника Фора и которым положена соответственная помощь. «Этими двумя вопросами все не ограничивается», Мэйхан, повернувшись к лейтенанту СБ, протянул руку, то ли указывая на него, то ли моля о помощи. Замботи, принявший сейчас нейтральную позу, даже не стойку вольно, заметил, как бы в никуда. СБ припоручено защищать империю от угрозы насилия. Здесь я пока не отмечаю ничего похожего. Бюрократические заморочки, как правило, проходят не по нашему ведомству. Неужели в СБ офицерам теперь преподают краткий курс лицемерия? «Вполне возможно». Мэйхан потер лоб, пробормотав «два часа». Айвен не сразу сообразил, что тот, похоже, имел в виду конец своей смены, когда появятся дневные дежурные. К тому времени, напомнил он себе при взгляде на наручный ком, он сам должен быть на службе. Станет ли Мэйхан тянуть резину все два часа, чтобы потом свалить проблему на своих старших коллег и смыться?» В любом случае, его немного осчастливил тот факт, что ему выделили для дискуссий одну единственную Арква. Эффектную женщину, к тому же. Он устало согласился на то, чтобы Гуля, которая так и прожигала его взглядом, взяла его за руку, отвела в сторону и, склонив к нему голову, принялась что-то объяснять негромким доверительным тоном. Шифарква, оглядывающийся вокруг, наконец-то наткнулся взглядом на Байерли, стоявшего за плечом Риш, и удивленно изогнул бровь. «А это кто?» Бай с тщательно скрываемой неохотой вышел вперед. Риш откашлялась. «Барон, баронесса Хаут, позвольте представить вам моего... Хм, друга Байерли Фаратера». Байерли ухитрился как-то преодолеть паралич и изобразить поклон. «Со всем моим удовольствием». «О да, Бай — опытный профессиональный лжец». Подошедшая Стар фыркнула. «Хм, друг? Похоже на то. Ну и вкусы у тебя, Риш. Он должно быть натурал». «Естественно, это же Бароярский фор», заметила леди Геми Стив с видом энтомолога, разглядывающего хорошо ему знакомую разновидность жуков. «Но не лорд», — вставил Бай со своей характерной предупредительностью. «Но друг», — уточнил барону Риш, в его голосе слышалась резкость. «На самом деле?» Пойманная на месте Риш только пожала плечами. — Ну, он свой. Я объясню позже, хорошо? Осанка Бая утратила напряжение. Похоже, барон со всеми своими подозрениями смерил его взглядом и условно отнес к отдельному классу — Байерли Фаратер. Весьма условно, но верно. — Так значит, новостные каналы солгали? — спросила Тэш. — Там показали ваши тела. «Да, и это поставило Престона в весьма неловкое положение, когда мы сбежали на землю вслед за старой девочками», — сухо заметила баронесса. «А что, Рубин, Топас, Эрик?» — спросила Риш. «Все не так уж страшно?» «И да, и нет», — ответила ей баронесса. «Мы надеемся, что Рубин добралась до станции Фелл и сейчас состоит под покровительством барона фела Очевидно, там же находится и Сеппи» хотя он за свое лечение попал в контрактный долг дому Фелл. Айван увидел, как дрожь пробежала по телу теш Она выдохнула и смахнула влагу с глаз тыльной стороной запястья. — Это было «да», — сказала Риш. Ее голос делался все тише. Баронесса кивнула. — Тапас не сумела улететь со станции вместе с нами. Насколько нам сейчас известно, она остается в заложниках. — А Эрик, — выговорила теш Теперь и ее голос был едва слышен. Шифарква помрачнел. Трудно сказать. Престон заявляет, что хранит его тело в криозаморозке. Пригодно ли оно для оживления, мы не знаем. Тэш сглотнула, и Айван вслед за ней. Такая беспредельная неизвестность едва ли не тяжелее смерти. Это он знал по собственному опыту. Арква поморщился. Глупый мальчишка. «Когда вы, девочки, улетели, там не осталось ничего, что стоило бы защищать ценой жизни. Он должен был сдаться в плен». «Возможно, он так и сделал», — тихо проговорила баронесса, и ее муж стиснул зубы. «Значит, вы улетели сразу после группы Стар?» — уточнила Риш. В вопросе прозвучало странное опасение и странная надежда. Баронесса запустила пальцы в свои короткие волосы, чуть не сбив со лба, вызывающий роскошный обруч. «Нет, лишь через несколько недель. Когда меня схватили, то обрели наголо и еще много чего пробовали. Но ничего с этого не получили. Ее глаза вспыхнули каким-то мрачным торжеством. Волосы отрастут. Мы все себе вернем. Теперь, когда спасли и вас обеих». «Хм, мы вроде как спаслись сами». Попыталась заметить Тэш, однако все это проигнорировали. Она повернулась и добавила. «Ну, бабушка, а что же тогда с вашими волосами?» На изящной челюсти леди Гем и Стив дернулся мускул. «Я их продала. Еще на земле». «Все три метра волос», — подтвердила Стар, — «на аукционе. Они ушли за внушительную сумму, в которой мы в тот момент нуждались. Я не верила, что за волосы столько могут заплатить». Но оказалось, на них находятся коллекционеры. На волосы безупречной подлинности, поскольку победителя аукциона мы дали право состричь их самому. Изумруд пробормотал у нее из-за плеча. А я все равно считаю, что это был фетишист. Жемчуг печально кивнула. Баронесса, чьи темные волосы под ободком отросли едва на палец, промолчала. История, которую прятало это молчание... Что ж, Айвен ее непременно услышит только позже. На ее теле не было видно отметин, но кожа не сияла так, как на тех давних снимках. Наоборот, она казалась почти мертвенно-бледной. Эти люди по-настоящему устали. Для Хаутессы это поразительная жертва, — попытался Айван перейти на более безопасную с его точки зрения тему. — Мне несколько лет назад случилось видеть хаут леди на эти кита в самих звездных яслях. Волосы, которые они никогда не стригут, — главный признак их статуса. Выражение лица леди Гем Стив стало непроницаемым. «Я давно покинула звездные ясли», — отрезала она и помедлила, пристальнее разглядывая Айвана. «А что, консорта нынче разговариваю с чужаками?» «Это был особый хм, случай. А из какого вы клана? Ну, то есть из какого созвездия Хаута вы происходили?» прежде чем вышли замуж за гемгенерала. «Ронд», — односложный, без каких-либо эмоций, ответила леди Гемы Стив. «Ронды» были одним из цитагандийских созвездий среднего ранга, хотя сказать такое все равно, что сказать «один из миллиардеров средней руки». Однако теперь леди Гемы Стив смотрела на Айвана с новым тончайшим оттенком «меньшего неодобрения». Словно сочла его подлежащим лежащим посредством правильной программы упражнений и стимулов. Байерли со задаченным видом прикусил нижнюю губу. Офицер Мейхан и Гуля вернулись из своего угла, где все это время вели быстрые переговоры в полголоса. Мейхан поджал губы. Выражение лица явно нерадостное, но и невраждебное. Гуля выглядела пугающе безмятежной. Вздохнув, Мейхан сообщил. Вот что я могу предложить прямо сейчас, чтобы позволить вам выйти отсюда и разместиться в более комфортабельных условиях. Если присутствующий здесь капитан Фарпатрил, как Бароярский подданный и ваш родственник, станет вашим представителем, даст свое слово и предоставит залог, я могу освободить вас под его временную опеку как соискателей политического убежища. Вы получите визу длительностью на две недели, за которые ваше дело рассмотрит суд, с возможностью продления, если это рассмотрение затянется. Выпихнуть проблему на уровень выше – отличный вариант. Айвен был бы с ним солидарен, вот только... Учитывая многочисленные нарушения правил, не говоря уже о прямой подделке проездных документов, которую, конечно, вы можете попытаться оправдать перед судом смягчающими обстоятельствами, Он выставил ладонь в сторону Гули, пресекая ее возражение «Вам не стоит рассчитывать, что в результате ваше прошение окажется одобрено, но у меня хотя бы будут бумаги, чтобы все это прикрыть», сообщил он вполголоса и сам себе, возможно, как единственной здравомыслящей персоне в этой комнате. Тэш повернулась к Айвену. Ее прекрасные глаза сияли восторгом. «О да, я знала, что ты это сможешь сделать, Айвен Ксафф. Айван попытался заметить, что он пока ничего не делал, но слова застряли у него в горле, особенно когда теш крепко его обняла. «Я не виноват. Ведь так? Да?» Он покосился на Бая, но тот лишь подмигнул в ответ, а это не помогало решительно ничем. «Залог?» — уточнил Айван у Мейхана. «Вы имеете в виду поручительство под залог моего доброго имени или нужно, чтобы я рассчитался наличными?» «Боюсь, что наличными, капитан». «В девятикратном размере, хотя я могу предоставить вам групповую скидку, и вы должны зачитать клятву вслух, учитывая, что вы фор». А -а -а. Заполнить бланки? Сколько? И в девяти экземплярах каждый?» «Нет, сегодня он определенно опоздает на работу». Айван глубоко вздохнул. «В таком случае, офицер Мейхан, мне необходимо сделать несколько звонков». «Мейхан знал свое дело». Весь ад с документацией закончился спустя каких-то полтора часа после окончания его смены. Из добросовестности или из любопытства, но таможенник задержался присмотреть за происходящим до конца. По его шпаргалке Айван зачитал вслух множество обещаний и взял на себя ответственность за множество же разных вещей, которыми, похоже, совершенно не мог управлять, и тем самым все было оформлено официально». Арк взирали на это бароярское действо с любопытством столичных жителей, приехавших посмотреть представление на деревенской ярмарке в округе. Наконец, Тэш, Айван, девять новых аркв и небольшая гора их багажа разместились в арендованном фургоне, который в самый разгар утренних пробок покатился к деловому центру столицы. Байриш, добравшийся до космопорта по новой ветке Шаракара, разнообразие ради, на этой неделе она работала пусть даже временно, взяли спортивную машину Айвана и поехали на ней вперед. Интересно, о чем они собираются говорить друг с другом?